Глава десятая. Один кружочек. Вышла из кухонной пристройки, вспотевшая от долгого сидения среди кастрюли плит, взмокшая малышка. За ней шла Райс, убирая со лба выбившиеся из-под белой шапочки потемневшие пряди. И Горановский вдруг поразился тому, как пот и румянец на несколько минут превратили ее в простую русскую бабу. И как стала она похожа на Ирку, вечно кормящую подружку его жены. Думать о жене сейчас было нельзя. И вообще было нельзя. Это он себе запретил. Горановский повернулся к Сидорову и снова рявкнул. — А я вам запрещаю! — А я не ваш подчиненный! — тоненько взвизгнул Сидоров и выпучил глаза за своими невозможными очками. «Я ответственный за эвакуацию! Эмма Ивовна, скажите ему!» «Что здесь происходит?» — спросила Райс. «Веселье здесь происходит», — сказал Борухов, сидя перед лесой Василисой и аккуратно ощупывая ее прооперированный подбритый бок. Снятая с лесы повязка лежала на покрывающей грязь тонкой корки ноябрьского льда. Рядом... Топталась тонконогая маленькая установка ПВО с первого дня, ходившая за лисьим хвостом, как привязанная. Большая установка спала неподалеку, около сложенной в кривой штабель, пугающей небольшой кучки дров. И там же стояла вытащенная из гаража пустая подвода. Лошади не видать. — Борухов, а ну от нее! — гаркнул Гороновский. — А вы перестаньте тут орать! взвизгнул Сидоров. «Эма Ивовна!» «Заживает, как на собаке», сказал Борухов, очень довольна, продолжая перебирать мех у лисы на боку. Лиса дернулась. Райс стало холодно. «Кто-нибудь объясните мне спокойно», сказала она. «Он хочет запрячь лису». «Очень спокойно», сказал гороновский «Я должен запрячь лису!» Довольно спокойно, сказал Сидоров. Подвода пустая. Я буквально кружочек по двору и пустой подводой. Все поймем. Это моя пациентка, очень спокойно сказал гороновский Я ее второй раз оперировать не буду. А я отвечаю за 217 человек, опять завизжал Сидоров. Включая ваших пациентов, и мне надо понимать. Понимаете, вдруг сказал гороновский очень дружелюбно. «Пожалуйста, приятного вам понимания!» И ушел в свой флигель. «Эмма Ивана, она, по сути, ничего, неплохо», сказал Борухов, тяжело упершись рукой в землю и вставая с корточек. «Посмотрите сами. Мне кажется, гороновский перестраховывается, а вопрос серьезный. Вы осмотрите сами, даже шрам уже бледнеет». Райс подошла к лисе, И тут лиса вдруг посмотрела на Райс в упор, выгнулась, шерсть вдоль хребта у нее встала дыбом, показались страшные желтые зубы. И лиса зарычала так, что перед глазами у Райс на секунду мелькнули кадры. Рвется серая ткань, черная кровь льется на серый снег. В ужасе Райс отбежала назад, ойкнул и отскочил борухов «Что такое?» удивленно сказал он она кажется не наших не любит вдруг тихо сказала у райса за спиной малышка каких каких она не любит спросила райс медленно разворачиваясь малышка стала такого цвета что борухов тут же подумал натырь эмма ивна прошептала малышка Я разве... Я в том смысле... Райс тяжело дышала. Эмма Ивана", тактично сказал Сидоров. Один кружочек. подвода пустая. Упряжь не надо, оглобля и дуга. Веревками привяжу. Она же умная. И нам близко до причала же. Близко совсем. Ночью погрузимся, никто не увидит, дай бог. Если сейчас получится, сразу с лошадью и решим. Надо решать. времени нет один кружочек медленно сказала райс при мне давайте леса все еще смотрела на райс и скалилась райс не отводя взгляда стала отходить назад малышка отскочила в сторону леса отвернулась подняла глаза на борухова «Малышка, идите сюда», — позвал он. «Держите вот тут». Через несколько минут Василиса легко бежала по двору, таща под воду за собой. «Хватит», — сказала Райс. «Выпрягайте, и пусть отдыхает». «Значит, решили с лошадью?» — жадно спросил Сидоров. «Нет», — сказала Райс. «Нет, я еще думаю». «А если полную не потянет?» — спросила малышка, глядя себе под ноги. «Сами впряжемся», — сказала Райс. «Анна Сергеевна, следуйте за мной». Пришли в пустую столовую медперсонала. До ужина оставалось минут пятнадцать. Малышка снова стала белого цвета. «Эмма Ивовна», — сказала она, задыхаясь, — «я разве... вы же для меня...» «Анна Сергеевна», — сказала Райс, — «давайте сюда свой блокнот и будем смотреть, что мы сегодня записывали Показавшееся ей бесконечным кухонное заседание с Сидоровым, завкухней Мордовской и старшей поварихой превратилось в блокноте у малышки в какой-то клубок ужей, половину убита яростными зачеркиваниями. Главная идея кухней обойтись в трехдневном... Райс настояла, рассчитываем на четыре дня, мало ли что, плавание, без мисок, одними кружками, чтобы не мыть то, что все равно будет невозможно помыть, плюс не кипятить воду, а ограничиться сухпайком, была гениальной. Но это сразу поставило такие ограничения на все, что у Райс немедленно разболелась голова. Зато Сидоров впал в неистовое вдохновение, и они с завкухней и поварихой почти два часа пели ей в уши хором. Теперь она смотрела на малышкины каракули, и ей делалось все страшнее и страшнее. Все это было невозможно. Невозможно достать, невозможно успеть, невозможно сделать. И невыносимо хотелось оттолкнуть от себя дурацкий копеечный блокнот и свалить все на Сидорова, и его же потом обвинить во всем сразу, когда... Но она знала, что сойдет с ума, если сейчас не попробует что-то понять и этим себя успокоить. И пришлось доставать собственную записную книжку и говорить малышке, чтобы перечисляла, что решили. И малышка начала перечислять. Решили так. Для начала, понятное дело, чертовы пряники, слава тебе, Господи, что они есть. Все дни до эвакуации никакого хлеба. Увеличиваем рацион каш и супов, а весь хлеб идет в сухари. Кашами, вообще в эти дни, которые как-то быстро начали называть земными, заменяем все, что можем, потому что пожилая кухарка тут же сказала «Картошку сбережем, из картошки хлеб спеку, сухари тоже пойдет, отрубей мне только надо». И когда Райс, непонимающе посмотрела на нее, повариха махнула рукой и сказала Были годы без хлеба, так и жили. Сидоров пообещал отруби. Отруби, по его словам, были на рынке, и, конечно, сильно дешевле муки, и он знал, кто торгует. И дальше пошел разговор обо всем, что не портится, но что можно положить или намазать на сухарь. «Перепачкаются страшно», — сказал Райс, а Сидоров залихватски ответил в Рязанский «отмоем». «Ну, или не положите не намазать, а просто дать в руки». и появились над оцинкованным разделочным столом призраки и сушеных яблок, селедки и квашеные капусты, и тушенки, перекрученные в паштет, и заморозим на палубе, а если солнце попадет, нельзя, и кураги с черносливом, который должен уберечь всех от сухомятного запора, и сала и опять яблок моченых. Райс хотела вмешаться, раз и другой, и третий, спросить, откуда это все возьмется на двести с лишним человек, когда живых денег у них нет. Но вдруг поняла, что поддакивает и предлагает. Но вдруг поняла, что спорит и мысленно взвешивает продукты и сглатывает слюну, и что ей жарко не только от кухонного жара. И еще поняла, что это пир, мысленный пир очень голодных людей. И замолчала. и дала им говорить, говорить и говорить. И только когда Сидоров сказал, «Яблоки можно выдавать четвертинками, восьмиринками даже», все вдруг протрезвели и замолчали. И молчали долго. И тогда Сидоров тихо сказал, «Лошадь». И начался тот тяжелый, почти часовой разговор, который закончился только во дворе. И теперь надо было отправить малышку сказать за в кухней, что решение принято, и той предстоит большая, очень большая работа. Есть хотелось страшно, но после сегодняшнего воображаемого пиршества, при мысли о предстоящей жидкой каше с воблой, каковую воблой решили с завтрашнего утра в земные дни больше не давать, райс затошнило. Она закрыла блокнот и подумала о лошади, которой, наверное, хотелось есть еще сильнее. Малышка сидела молча и не уходила. А потом вдруг сказала шепотом. — Эмма Ивовна, вы хоть казните меня, а только бежать вам надо, прятаться. Что так, что так, очень вам плохо будет.